Счастье. Счастье я поставил первым. Это наиболее частый ответ моих знакомых на вопрос о смысле жизни. Большая часть опрошенных в возрасте около 30 лет, потому выборка может быть искажена. Есть вероятность, что люди постарше выберут благополучие детей. Сперва я хочу предложить вам выполнить упражнение, которое я сам сделал уже давно, когда был в Намибии в ходе кругосветного путешествия около 10 лет назад. Свой ответ я пока не скажу, но он будет известен чуть позже. Выполнив упражнение, будет интереснее читать дальнейшие рассуждения. Определите для себя, что считаете главным в жизни. Поставьте себя перед страшным выбором. Перебирая все важные вещи, ранжируйте их по принципу весов. Если одно перевешивает другое, от более легкого нужно избавиться навсегда. Включая всех ваших близких, все ваши конечности, даже химико-физические и земные процессы. Выбор не будет комфортным, но рано или поздно вы столкнетесь с ним лицом к лицу. Начните с выбора между способностью испытывать счастье и иметь детей. Выбрали детей? Подумайте о выборе между вечным чувством счастья и возможностью иметь детей. Думаю, логика понятна. Продолжайте, пока не останется что-то одно. Это упражнение помогает разобраться в жизненных приоритетах, прийти к основной жизненной цели, которую вы ставите превыше всего. Я не задавал этот вопрос своим знакомым, ведь это достаточно щекотливая тема. Не уверен, что в ходе упражнения они выберут счастье, но и не уверен, что не выберут. Когда мы определились с жизненными приоритетами, нужно поговорить о каждом отдельно. Пусть первым будет счастье. Что такое счастье? Есть я, а есть некое счастье? А что значит счастливы вместе? Счастливая семья? Можно ли быть всегда счастливым? Что хочет сказать человек, утверждающий, что он счастлив? Счастье – абстрактное понятие. Счастье бывает разных видов. У каждого человека оно свое. 4 июля 1776 года была принята Декларация о независимости США, где во втором абзаце написано Мы исходим из той самой очевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их творцом определенными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью. Право на стремление к счастью? Это что? Отцы-основатели знали о счастье больше? Почему они не написали? Право на счастье. Да, эти ребята были необычайно мудрыми. Формулировка четкая. Право на стремление. И это за сто лет до Дарвина. За 250 лет до моих умных рассуждений в прошлой главе. Зачем эволюция создала счастье? Эти позитивные эмоции, ощущения удовлетворенности. Неужели это способствовало выживанию наших предков в конкуренции с их умершими братьями? Позитивные эмоции – вознаграждения, вырабатываемые нашим телом на достижение Наше тело само себя мотивирует на полезные для выживания поступки. Человек прошлого был счастлив, когда убивал мамонта, а человек настоящего счастлив, убивая босса в компьютерной игре. Природа этих явлений одинакова. Мы убиваем мамонтов везде, в разных формах. Это повышение на работе, увеличение дохода, победа в шахматах, лайки в социальных сетях, победа любимой команды. Все это аналог убийства мамонта в прошлом. А наш организм шлет сигналы счастья в ответ на внешние стимулы. Допустим, вы обыграли человека в шахматы, получили удовольствие. Играете второй раз и снова побеждаете, снова получаете удовольствие. Он делает одни и те же ошибки, вы делаете одни и те же ходы, снова и снова. На десятой партии вы уже перестанете получать удовольствие, повторяя одну и ту же последовательность ходов. На сотой партии вы чувствуете себя самым несчастным человеком, потому что вам приходится делать одни и те же ходы с этим глупым оппонентом. Как так? Что было счастьем буквально вчера, то уже не является им сегодня? Счастье относительно контекста? Все это тоже продукт эволюции. Брат далекого предка умер, удовлетворившись текущим результатом а выживший предок не остановился на достигнутом и пошел играть с более сильными шахматистами, стимулируемый правомерным с 1776 года в США стремлением к счастью. Если же у человека забрать все, посадить его в тюрьму на 25 лет, человеку покажется абсолютным счастьем простая прогулка на свежем воздухе. Это работает так же, как работают наши зрачки. Если света много, они сужаются, чтобы его ограничить, Если света мало, они расширяются, чтобы получить больше. То же самое происходит и с рецепторами, которые реагируют на наши гормоны счастья. Это результат эволюции, который разделил наших предков между жизнью и смертью. Получается, счастье не зависит от того, что мы делаем? Я считаю, что именно так устроен человек. Но стремление к счастью остается критическим для выживания. Без этого стремления мы умрем. Несколько тысяч лет назад Сидхартха Гаутама, сидя под деревом Бодхи, что в Индии, около города Гая, сформулировал идеальную формулу счастья, ставшую основой буддизма. Существует страдание. Существует причина страдания – желание. Существует прекращение страдания – нирвана – отказ от желаний. Существует путь, ведущий к прекращению страдания. Если отказаться от желаний, можно стать счастливым. Счастье обретается без внешних стимулов. Если мы живем только для счастья, лучше поехать к буддистам в Тибет. Почему я не в Тибете? Я могу быть сколь угодно просветленным, пацифистом, за мир во всем мире, но однажды туда снова придут китайцы, заберут у меня этот Тибет. Даже Далай-Лама поэтому живет на севере Индии, а не в Тибете. Вернемся же к разговору о счастье. Вы можете со мной не согласиться, можете отвергать, Можете выключить книгу, подумав, что это бред. Однако счастье является для человека инструментом, а не целью. Счастье может быть более приятным и неприкосновенным. Это продукт эволюции. Оно было более приятным у нашего выжившего предка, чем у его брата, который умер от недостаточного стремления победить лень ради желания прикоснуться к счастью. Я не отвергаю счастье. Мои друзья, когда я делился с ними идеями, упрекали меня, что я хочу построить мир по образу фильма «Эквилибриум», где людям отключили чувства. Это точно не так. Я считаю, что наше счастье, наши эмоции представляют собой такую же часть организма, как рука и нога. Эти чувства нельзя отрубить без последствий. С ними надо жить, радоваться, что они есть. Когда идет разговор о важности счастья в жизни, нужно понимать, что счастье создано жизнью ради жизни. Это как выбор между жизнью и ногой. Что вы выберете? ногам мне дорога, я ее люблю, но все же... Идеальный мир, альтернатива фильму Эквилибриум. Концепция заключается в том, что за 50 лет мы научимся воздействовать на рецепторы счастья так, чтобы они не сужались, как сужаются зрачки в темноте. В мозг будет поступать сплошной сигнал счастья каждый человек будет иметь доступ к покупке непрерывного и бесконечного счастья. Это что-то вроде безвредных наркотиков. Хотя главный вред наркотиков во взломе механизма стремления к счастью, когда человека больше ничего не интересует. Вероятно, будет аналог виртуальной реальности. Или просто таблетка, обеспечивающая всех желающих бесконечным счастьем. Однако я верю, что между красной и синей таблеткой люди обязательно выберут реальность. Или не выберут, Человек разумный, существо непредсказуемое и разнообразное. Ранее я писал, что в среднем за жизнь мы получаем равное количество позитивных эмоций. Если жизнь в два раза дольше, то и эмоций будет в два раза больше. Разумеется, я не говорю исключительно о продлении старости. Важно продлить все периоды жизни. Жизнь и здоровье ведут нас к счастью. Чем больше здоровья, тем длиннее жизнь.